«Все-таки надо было убить одарнийцев!» В третий уже раз проворчал Джон Сучкоруб и шумно высморкался в ладонь. «Раз договорились, значит, надо было, а то нехорошо может получиться!» До сих пор одноногий Му выступление помощника игнорировал. трясся неспешно на козлах первой кибитки, да помалкивал, прокручивая в голове возможные варианты переговоров с заказчиками. Но сейчас не удержался, ответил, потому как достал его в угнящей без остановки Джон. Окончательно достал. Муж широко зевнул, демонстрируя сучкарубу, что замечание его полная ерунда, и протянул. Страховка, Джон. Страховка. Если заказчик решит нас кончить, отпущенная дарница его не остановит, только разозлят. Немедленно отозвался сучкаруб. Все равно кончит. Остановят, пообещал одноногий. — Так, я ведь не просто так этих придурочных братьев отпустил, — хихикнул Му. Повод был серьезный. Они скота одного посеяли, а скоты у нас непростые. — И что? — Цепочка выстраивается, Джон. Цепочка, которая нас из этого дерьма вытянет, — объяснил Одноногий. Мы одарницев отпустили, которые след серьезный оставили. Получается, и нас трогать смысла нет. — Притянуто, — не согласился сучкоруб. — А другого способа от смерти спастись я не вижу, — вздохнул Му. Это замечание Джону совсем не понравилось. Потому, поразмыслив над ним как следует, сучкоруб вновь подал голос. — На кой ляд мы тогда на навстречу едем, если все так плохо? Нужно товар бросить, да на дно ложиться. — От них не скрываешься, — печально ответил Му. — Почему? Ты ведь даже не знаешь, кто заказчик. — Догадываюсь. Поделишься? «Не стану, а то спать не сможешь», — хмыкнул одноногий. «Но если тебе интересно, то скажу». Жадность меня подвела. На деньги большие повелся и осторожность потерял. Сейчас бы ни за что не согласился. «А если сдаться?» — угрюмо спросил сучкаруб Руб. «Кому?» «Покурору имперскому. Говорят, что новый только присланный, еще честный. Закон действительно блюдет». «Да ну!» «Серьезно!» Я перед отъездом слышал, к нему содержатели горных домов с подношениями подкатили. Так он их два дня в карцере продержал, а на следующий раз пригрозил руки отрубить. Он честный не потому, что только присланный, а потому, что служака, поморщился одноногий. Я слышал, ему деньги без надобности, ему карьера важнее. Тем более, если честный, заказчику не сдаст. В сущности, Сучкоруб был парнем толковым, обязанности свои знал досконально, и выполнял их прилежно. Му даже поручал Джону караваны водить, когда у самого не получилось, и деньги ему доверял большие. Но в некоторых вещах Сучкаруб демонстрировал такую наивность, что хоть стой, хоть падай. На родники захотелось. С горькой насмешкой осведомился одноногий. Или праймы с туманной рощи черпать, пока язвы не сожрут. Честный прокурор тебя выслушает. Спасибо скажет а потом срок выпишет за контрабанду, понял? Так что и не думай сдаваться. Лучше в честной драке погибнуть, чем на каторге сдохнуть. Я так считаю. С прокурором договориться можно. Пустой разговор, Джон. Если моя догадка верна, то даже прокурор нас не выручит. Так что одна у нас надежда на ту цепочку, что сейчас вырисовывается. Му тяжело вздохнул и отвернулся, продолжив размышлять над предстоящим разговором. Проклятье, проклятие, проклятие! Выбравшись из воды, Марида проползла по песчаному берегу несколько метров и застыла в изнеможении. Проклятье! Вера в собственные силы вещь хорошая, а вот самоуверенность грозит бедой, и Марида испытала эту нехитрую истину на собственной шкуре. Входя в льву, Марида не сомневалась, что сумеет переплыть реку вслед за работорговцами и останется при этом незамеченной. Была уверена, что ей придется ждать, пока контрабандисты разгрузят лодки, но подумала, что это к лучшему. Успеет высушить одежду под жарким летним солнцем. В действительности же все оказалось гораздо сложнее. Сначала подвели работорговца. Они так долго обсуждали свои дела в Камышовом острове, что сидящая по горлу в воде Марида успела основательно продрогнуть. И когда работорговцы наконец расстались, девушка с ужасом поняла, что не сможет плыть с той же скоростью, что и лодки. По мыше Марида еще справлялась, но едва оказалась на чистой воде, как течение стремительно понесло ее прочь. А река, казалось, решила поиздеваться над несчастной, жестоко карая за проявленную самоуверенность. Девушка прикладывала героические усилия, старалась изо всех сил, но каждый новый грибок давался ей с все большим и большим трудом. Работорговцы давно пристали к Доктскому берегу и принялись разгружать лодки, а Марида все еще болталась на середине Ильвы, пытаясь не утонуть и проклиная свою самонадеянность. Руки не слушались, ноги не слушались, в рот то и дело попадала вода, намокшая одежда тянула вниз, и то, что представлялось веселой прогулкой, превратилось в пытку только злость не позволяла Мариде признать поражение. Злость на себя. Она знала, что должна, что обязана перебраться на другой берег. Знала, что никто, кроме нее, не сможет помочь друзьям и презирала себя за слабость. Она ненавидела себя, шептала себе самые грязные, самые унизительные оскорбления и... и боролась. Она сосредоточилась на том, чтобы просто держаться на плаву. И лишь изредка позволяла себе резкие взмахи, постепенно направляясь к спасительному берегу она давно потеряла из виду работорговцев но была уверена что сможет их отыскать чуть позже после того как закончится кошмарная переправа Проклятье. марида перевернулась на спину и закрыла глаза с наслаждением чувствуя как теплые солнечные лучи ласкают кожу сколько времени потеряно «Много. Очень-очень много. Сумеет ли она отыскать работорговцев? Наверное, может быть. Не сейчас. Сейчас ей хотелось просто лежать и дышать. И знать, что убийственное испытание закончилось. Впереди трудная дорога, ей придется пробираться через земли доктов, опасаясь не только чуди, но и патрулей. Ей предстоит сразиться с работорговцами. Но это впереди. Не сейчас». — У меня все получится, — пообещала себе девушка. — Просто нужно немножко отдохнуть. Чуть-чуть отдохнуть.